Защитите свои интересы. Используя доверие к себе и свою власть, тамплиеры создают современное банковское дело. Ключевая фигура. Тамплиеры. 1119-1312 годы. Национальность. Французы. Осуществление стратегии. 12-14 век. Ситуация. Христианские пилигримы на Святой Земле боялись брать с собой мирские богатства в опасное путешествие, поэтому тамплиеры предложили им другой вариант. Любопытно, что светский мир современного банковского дела уходит своими корнями в деятельность группы набожных средневековых христиан, всемирно известных как «элитные войны». Тамплиеры появились во время крестовых походов, которые представляли собой средневековое христианство, направленное против ислама. Изначально рыцари стремились защитить физическое благосостояние христианских пилигримов, но вскоре желание защитить свое земное богатство дало толчок первой сети «современных банков». Темплиеры появились в 1119 году, когда французский дворянин Гуго де Пейн предложил восьми своим родственникам создать элитную боевую силу. Его намерение заключалось в том, что эта группа рыцарей будет оберегать христианских пилигримов на пути к Святой Земле. Путь от Западной Европы на Ближний Восток был достаточно опасным, окруженным бандитами и повстанцами. Со времен первого крестового похода 1096-1099 годы, который завершился битвой крестоносцев за Иерусалим с исламскими оккупантами, путь стал еще более рискованным. Поэтому рыцари начали свою жизнь не как банкиры, а как телохранители высшего класса. Пейн получил разрешение Балдуина II, короля Иерусалима, на то, чтобы расположить своих рыцарей в мечети Эль-Акса на храмовой горе города. Христиане верили, что раньше там был расположен храм Соломона, поэтому орден стали называть «бедные воины Христа и храма Соломона» или «тамплиеры». Это был огромный главный центр управления, в котором тамплиеры планировали деятельность, и какими бы бескорыстными причинами для создания порядка ДП не руководствовался, он помогал устанавливать основы Ордена и наращивать его влияние и военно-финансовую мощь. После того, как в 1129 году тамплиеры официально получили одобрение от Ватикана, их власть возросла, Хоть тамплиеры и давали клятвы самоотречения, включая обеты безбрачия, послушания и бедности, теперь у них было право на привлечение серьезного финансирования. Они просили видные дворянские семьи Европы пожертвовать деньги и земли, а также отдать своих сыновей в рыцари, которые затем должны были переписать свои богатства ордену. Для европейских знатных семей иметь сына Тамплиера было очень престижно. Как выразился французский настоятель Бернат Клервоский, Тамплиером был бесстрашный рыцарь, охраняемый со всех сторон, поскольку его душу защищает панцирь веры, а тело – стальные латы. Можно сказать, что рыцари закрепили общественное доверие. «Покажите мне деньги!» В 1139 году Папа Римский Инокентий II выпустил папскую буллу, в которой тамплиерам предоставлялись свободный проход по границам и освобождение от налогов, и где было сказано, что они не подчиняются никакой суверенной власти, кроме папской. К середине столетия небольшая группа бойцов Пейна стала чрезвычайно богатой владела участками земель, даже какое-то время Кипром, и отвечала только перед папой. Рыцари не только оставались элитными воинами, но еще и прочно укоренились в материальном плане. Будучи опорой для общества с глубоким пониманием экономических реалий паломничества, вполне естественно, что они были не только хранителями, не только пилигримов, но и их нажитых богатств. Любой воин, идущий в крестовый поход, брал на себя обязательства. Всегда был риск того, что он покинет Европу на годы и не сохранит свое богатство до возвращения. Тем временем некоторые осмеливались брать свои богатства с собой в опасную дорогу к Святой Земле. Так с кем же оставить свое богатство, если не с тамплиерами? Более того, тамплиеры предлагали невиданное ранее обслуживание клиентов – Будучи хранителями обширной цепи подземелий, которые простирались от Англии до Ближнего Востока, они соглашались принимать вклады из разных мест. Мест, которые были безопаснее, чем охраняемые тамплиерами подземелья, было немного. И выдавали вкладчику то, что было кредитовой авиза. Это можно было обналичить в одной из других крепостей тамплиеров – Банковских отделений, если вам так больше нравится, по пути. То есть крестоносец мог оставить свое золото в Париже и вернуть себе столько, сколько ему понадобится уже в Иерусалиме. В этом и заключается суть современного банковского дела. И именно здесь впервые в истории такую систему начали использовать. Пока Библия плохо относилась к ростовщичеству, начислению процентов, тамплиеры обошли эту проблему с помощью скрытых формулировок в контрактах, в которых говорилось о том, что они взимали не проценты по вкладам, а арендную плату. Все это время орден увеличивал дополнительные проценты, покупая фермы и виноградники, занимаясь торговлей, известно, что у рыцарей был собственный флот кораблей, Более того, они являлись главными кредиторами христианского мира. Этот многогранный бизнес был бы интересен современным частным инвестиционным компаниям. Любовь не купишь. Однако вскоре тамплиеры стали жертвами собственного успеха. К концу XII века их власть как военного подразделения уменьшилась. Тем временем видные деятели в правящих европейских классах опасались элитной армии, которая за пределами Ватикана никому не подчинялась, была способна как угодно передвигаться по континенту и которая, по слухам, была заинтересована в создании собственного государства. Еще опаснее существование королей и герцогов, связавших с себя обязательствами с темплиерами и недовольными этим. Тамплиеры перегнули палку. Их самым грозным врагом, как и предполагалось, был один из самых больших должников, Филипп IV, король Франции. Обратив внимание на тамплиеров в своей родной Франции, он обвинил их в тяжких преступлениях, включая кощунство и сексуальные девиации. В 1307 году сотни тамплиеров были схвачены, и под гнетом пыток из них выбили признание. Большинство из них были убиты, и в 1312 году папа римский Климент V под давлением Филиппа распустил орден. В 1314 году во Франции остальные тамплиеры были казнены. Это было мрачным концом для первой великой банковской династии, которая стала слишком могущественной. Тем не менее они создали базовую банковскую модель – на которую опирается современный банковский мир от Медичи до наших дней. ДОВЕРИЕ Хоть тамплиеры как банкиры не собирались приумножать личное богатство за счет крестоносцев, тем не менее использовали свои привилегии для увеличения казны ордена, предоставляя ценные услуги. Эта стратегия обеспечила группе феноменальное влияние с 1118 по 1314 годы. Будучи защитниками веры и обладая религиозной преданностью и самодисциплиной, рыцари были эталоном веры и власти, теми, кем вдохновлялись. Они использовали свое высокое положение для создания банковской системы, известной по сей день, в процессе получая щедрые вознаграждения. Это было умело созданное новшество – Но история тамплиеров также является предостережением для современного слушателя, поскольку доверие тяжело заслужить, но легко потерять. Хронология событий. 1119 год. Гуго де Пейн основывает орден тамплиеров, которому предоставляется место в Иерусалиме. 1129 год. Орден получает официальное признание Ватикана в церковном соборе. 1139 год. Папская булла, всякий дар совершенный, значительно расширяет полномочия тамплиеров. Приблизительно 1150 год. К этому времени орден активно занимается накоплением богатств. Он предлагает банковские услуги крестоносцам, желающим сдать свои вклады на хранение. 1291 год. Поражение при осаде Акры вынуждает тамплиеров перенести центр управления на Кипр. 1307 год. Сотни французских тамплиеров пойманы и казнены за предполагаемые преступления, включая отступничество и плевки на крест. 1312 год. В марте папа римский Климент V распускает тамплиеров. В мае Ватикан распоряжается, чтобы земли и финансовые владения тамплиеров были переданы другому, элитному ордену, госпитальером. 1314 год. Последний магистр ордена тамплиеров Жак-де-Моле сожжен на костре 18 марта. Банковский кризис. Отголоски взлетов и падений тамплиеров можно наблюдать на опыте современных банков после мирового экономического кризиса 2008 года. Банковская система тамплиеров была слишком большой, чтобы позволить себе потерпеть крах. Но после длительного периода бума орден понял, что карточный домик вот-вот развалится. Когда уже мало кто собирался идти в крестовый поход на святую землю, тамплиеры остались с множеством заемщиков, которые способствовали дефолту и еще большим количеством людей, возмущенных богатством ордена». С той же проблемой столкнулись банки, когда в 2007 году в США лопнул жилищный пузырь. Тип стратегии. Новшество. Ключевая стратегия. Использование орденом военного и морального авторитета для увеличения своего богатства. Результат. Развитие сети банков, использующих бумажные деньги, и рождение банковского дела, каким мы его знаем сейчас. Также использовано в настоящее время HSBC, Bank of America, Deutsche Bank и другими.